Обширные топи, с трех сторон поступающие к озеру Ханка, подсказывают ему, что некогда оно занимало большую территорию. Арсеньев ищет причины постепенного усыхания озера. В 1906-1910 годах Арсеньев совершает три больших экспедиции по Сихоте-Олиню. На Дальнем Востоке уже знают о пытливом натуралисте, и средства на экспедиции дает приамурский отдел Русского географического общества. Сихоте-Алинь – звучные, немного таинственные, волнующие слова. Во время экспедиции 1906 года Арсеньев за шесть месяцев пересекал Сихоте-Алиньский хребет девять раз, а вдоль побережья прошел от залива Ольги до устья реки Заболоченной. Он составил подробную карту района с нанесением рельефа и всех населенных пунктов, включая одиночное жилище. Кроме того, Владимир Клавдевич привез полсотни образцов горных пород, большую этнографическую коллекцию, 60 экземпляров птиц, около 50 особей земноводных и пресмыкающихся, около 400 экземпляров рыб, 500 экземпляров насекомых и большое количество разнообразных мхов и шляпных грибов. Были также проведены археологические раскопки старинных укреплений в бассейне реки Арзамасовки, на реке Тадуши и около залива Святой Ольги. На следующий год Арсеньев вновь организует экспедицию по реке Бикин вдоль побережья Японского моря от залива Рында до устья реки Кабанье. Три следующих месяца ушли на составление отчетов, разбор коллекций. Материал был очень богатый, и в марте-апреле Владимир Клавдевич выступал с докладами, которые вызвали живейший интерес. Казалось бы, можно передохнуть, но уже в конце июня третья экспедиция Арсеньева выступила в путь. Предполагалось пройти вверх по Анюю, подняться на Сихоте-Алинь, а затем по одной из рек на восточном склоне хребта спуститься к морю. Однако на карте, которой пришлось пользоваться Арсеньеву, горные хребты и реки, как вскоре выяснилось, были показаны совершенно ошибочно. Это, впрочем, не удивительно, так как карта была составлена в 1888 году на основе приблизительных расспросов местных жителей. Владимиру Клавдевичу понадобился целый месяц, чтобы достичь перевала. И только 3 августа экспедиция вышла к реке, которая текла на восток. Надо было торопиться. Кончалось продовольствие, но долбленная лодка разбилась о камни. С ней погибло все имущество, остатки продуктов, инструменты и главное оружие. Началась голодовка. Люди питались листьями, мхами, лишайниками. Грибы, попадавшиеся изредка, были, к сожалению, несъедобны. Спас их Вспомогательный отряд Николаева, высланный заранее в Императорскую гавань. «На людей было страшно смотреть», — писал позднее Николаев в своем отчете. «Это были настоящие скелеты, только обтянутые кожей. Некоторые были еще в силах подняться, остальные же лежали на земле без движения. Когда стали подходить лодки, силы оставили и Арсеньева». В эту минуту он почувствовал, что не может стоять на ногах и лег на землю. После почти месячной голодовки можно было бы и прервать экспедицию, но начальник, отпустив часть людей, продолжил путешествие. Зима в тот год выдалась ранней, суровой и снежной. Даже лоси не ходили по тайге, а стояли там, где застигла их непогода. Но люди, несмотря ни на что, шли и шли. В пути отряду пришлось опять выдержать голодовку. Наконец убили небольшую выдру и четыре дня прокормились ею, а потом убили молодую рысь. И лапы, и внутренности ее, все было съедено. А на следующий день, первого января, встретили, к счастью, туземцев Орочий. Отряд Арсеньева прошел с маршрутной съемкой более двух тысяч километров. Были произведены астрономические определения 33 пунктов, измерены высоты горных хребтов и перевалов, собран большой геологический, ботанический и этнографический материал. За 19 месяцев экспедиции в общении с туземцами Владимир Клавдевич составил словари о Рочи. Круг интересов его к тому времени расширился, и на первое место выдвинулись этнографические проблемы – жизнь и обычаи малых народностей приамурья и Приморья. Его имя стало широко известно среди географов и этнографов, геологов и археологов. Он выступает с докладами в Хабаровске, петербурге и москве теперь для владимира клавдиевича начался новый этап работы он не столько путешествует по любимой уссурийской тайге сколько обрабатывает и систематизирует материалы собранные во время прежних больших походов он награжден серебряной медалью российского географического общества становится директором Хабаровского краеведческого музея. Норвежский ученый Фридсюф Нансен посещает Хабаровск. Арсеньев сопровождает его в поездках по Амуру и Уссурийскому краю. Было чему поучиться под руководством такого знающего проводника, как знаток этих краев и бывалый путешественник капитан Арсеньев, пишет Нансен в книге «В страну будущего». Вместе с Нансеном Владимир Клавдевич вынашивал план ледового похода, невиданного путешествия из Хабаровска к ледовитому океану на собаках и оленях, а затем морем во Владивосток. Однако мировая война, а потом и гражданская, разрушили все планы Арсеньева. В 1917 году бывший царский полковник был уволен из армии, но вполне лояльно принял советскую власть. Однако за ним тем временем началась настоящая охота. Многочисленные белогвардейские грабители — пепеляевцы, калмыковцы, семеновцы — пытались выкрасть дневники его путешествий. Этнографические коллекции, золотые и серебряные медали, полученные от разных обществ, в том числе иностранных. Но главной для грабителей, по всей видимости, была женьшеневая плантация, подаленная капитану. Она сулила огромные деньги. После революции Арсеньев читает лекции во Владивостокском университете и педагогическом институте. заведуют кафедрой краеведения и этнографии. Лекции так живы и увлекательны, что их слушают не только студенты. Молодые исследователи обращаются к профессору за научной помощью, разъяснением, справками. Следуют одна за другой экспедиции. На Командорских островах Арсений высматривает лежбище котиков, составляет подробные карты островов. На Камчатке, где пришлось побывать трижды, он собирает археологические материалы, спускается в кратер действующего вулкана. На северо-востоке Охотского моря изучает Гижигинскую губу и прилегающий к ней район. Лучшего знатока края приглашают в Москву. интересуется его мнением, о природных возможностях Дальнего Востока. Местные хозяйственные учреждения просят у него совета, картографы пользуются его инструментальными и глазомерными съемками. Летом и осенью 1927 года Арсеньев опять в горах Сихоте-Алине. Через горную область собираются проложить железную дорогу. Близится час, когда человек начинает осваивать богатство Приморья. об этом всю жизнь мечтал арсеньев и забыв о возрасте ему уже 55 лет пешком и на лодке пробирается он по сихоте алинским горам лесам рекам, обследуя районы, которые пересечет железная дорога с тяжелой котомкой за плечами поднимается он на сопке. Под проливным дождем бредет по заваленной буреломам болотистой тайге. На перевале приколочена к столбу доска с фамилией Арсеньева, поставленная им восемнадцать лет назад. Как быстро течет время! Рядом со старой доской прибивают новую память о новом посещении перевала. Походные тетради заполнены заметками — За три с половиной месяца труженик-исследователь прошел пешком 863 километра, проплыл в лодке еще 1010 километров. В середине двадцатых годов началось освоение природных ресурсов Дальнего Востока, так что вскоре Владимир Клавдиевич становится общепризнанным главным специалистом, он пишет статьи. Одна за другой публикуются книги Арсеньева «По уссурийской тайге», дерсу узола», «В дебрях уссурийского края». Он становится известным в литературных кругах, переписывается с Максимом Горьким, который считает, что Арсеньеву удалось объединить в себе Брема и Купера. В 1930 году Арсеньев выезжает в Низовье Амура. Там работают четыре экспедиции, которыми он руководит. Это последняя поездка. В тайге он заболевает воспалением легких и в тяжелом состоянии вынужден вернуться во Владивосток. 4 сентября 1930 года Владимир Клавдевич умер. 6 сентября 1930 года Весь Владивосток провожал в последний путь талантливого человека, многогранного ученого, замечательного путешественника и писателя. Отовсюду шли телеграммы и письма из Москвы, Ленинграда, Хабаровска, Уссурийска, Читы, от многих читателей его книг. Холм Венков покрыл его могилу. в честь арсенева названы река поселок город улица во владивостоке переулок в хабаровске оловяный рудник гора психоа алине гора на острове парамушир вулкан на курильских островах ледник на камчатке есть на карте и поселок дерсу есть скала дерсу узала